Боб проворчал нечто маловразумительное по поводу того, что не стоит расслабляться накануне опасной операции и забывать о том, что мы находимся на враждебной планете. Но потом любопытство взяло вверх, и он присоединился к нашему дыхательному эксперименту. Заодно можно было говорить нормально, не пользуясь встроенными в костюмы средствами связи. «Чем больше я обо всем этом думаю, тем меньше мне это все нравится», — заявил Риттер. «Ты о штурме тюрьмы под противника?» – поинтересовался Боб. «Я тоже не в диком восторге, но это может сработать». «Нет, я вообще», – сказал Риттер. «Как-то все слишком просто». «Просто?» – изумился Боб. «Что именно кажется тебе простым, шеф?» «Все происходящее», – сказал Джек. «Сам по суде. Прошло столько времени, а первые же люди, которые повстречались нам сразу после высадки, оказались в курсе, где этот чертов Холден. Да и сам он вместо того, чтобы скрыться в лесах и благополучно пропасть без вести, позволил себя арестовать и спокойно сидит в тюрьме. «Иными словами, ты уже и сам не веришь, что это Феникс», – констатировал Боб. «Феникс он или нет, это не отменяет ценности информации, которой он может владеть», – сказал Джек. «Просто я не рассчитывал, что нам так легко удастся напасть на его след». «Должно же было и нам когда-то повезти», — сказал Боб. «Везение — это шанс для того, кто готов им воспользоваться», — сказал Риттер. «Может быть, нам следует обсудить какие-то более насущные вопросы?» — поинтересовался я. «Например?» «Например, что мы будем делать, когда Скари атакуют город?» «Ворвемся в тюрьму, освободим Холдена и сделаем ноги», — сказал Боб. «Ты же сам предложил этот план». «Да, но подробности». «Подробности несущественны», — сказал Боб. «Мы слишком мало знаем о том, в каких условиях придется действовать, и нет никаких возможностей узнать больше. Значит, придется импровизировать. Преждевременное планирование в таких делах только вредит». «Боб у нас вообще не любит планирование», — сказал Риттер. «Если бы он был музыкантом, то не любил бы партитуры». «Просто я привык работать в поле», — сказал Боб. А в поле все обычно происходит не так, как вы планируете в своих кабинетах. «Если ты вдруг не заметил, то мой кабинет сейчас рядом с твоим полем», — сказал Риттер. «Вот и избавляйся от дурной привычки планировать все наперед», — сказал Боб. «Алекс, скажи ему». «Что мне ему сказать?» «Ты же воевал со Скари на Новой Колумбии. Много вы там планировали наперед?» «Нет», — сказал я. «Но это была не такая война, как здесь». Все войны одинаковые, не согласился со мной Боб. Периоды ожидания, такие как сейчас, сменяются вспышками бурной деятельности, когда ты стараешься убить как можно больше народа, чтобы этот самый народ не убил тебя. Если тебе таки посчастливилось пережить эту бурную вспышку деятельности, то для тебя снова наступает период ожидания, такой как сейчас». «Это война с точки зрения рядового, который не видит общей картины», — сказал Ритер. «Я всего лишь сержант. А ты целый полковник, шеф?» – сказал Боб. «Поведай мне об общей картине. Или ты, Алекс?» «А я вообще штатский». «Ты лейтенант в войсках Левантийского калифата», – напомнил мне Риттер. «Подразделение «Черные драконы». «Легендарный отряд спецназа». «Элита элит». «Это формально», – сказал я. «Названный сын верховного правителя калифата просто по определению не может быть штатским». Ты еще вспомни о моем капральском чине в пехоте ВКС Альянса. «Официально ты пропал без вести», — сказал Риттер. «Так что если ты вернешься и сможешь убедительным образом оправдать свое отсутствие в течение всего этого времени, тебя запросто могут восстановить в звании». «И СБА не будет возражать?» «Будет», — сказал Риттер. «Я же сказал тебе только о стандартном поведении руководства ВКС, а мое начальство». «Наверняка посчитает, что человек с твоими способностями и твоим опытом слишком ценен, чтобы делать его простым капралом в пехоте». «Твое начальство замолвит словечко, чтобы меня сразу назначили сержантом?» «Что-то вроде того», — сказал Риттер. «Блестящая карьера для наследника трона на Леванте, не так ли?» «Но у нас демократия, знаешь ли. У нас все равны». «Расскажи об этом вселенной неудачников». Пусть люди посмеются. «У них были такие же шансы, как и у всех нас», — сказал Риттер. «Теоретически». «Я — анахронизм и пережиток темного прошлого», — сказал я. «И я имею тебе сообщить, что мне не особо нравятся ваши теории. Других теорий у меня для тебя нет». «А знаете, что самое смешное в этих теориях?» — поинтересовался Боб. «Наступают такие времена...» Когда вы имеете их теорий, нам придется умирать.